Глава сорок Цветение. Как только они ступили на остров Луны следующей ночью, их нашла темно-синяя птица. Она громко гаркнула, и Айсла нацелила на нее стрелу. «Еще один звук, и пойдешь на жаркое!» — злобно прошипела она. Потом задумалась, не напрямую ли говорит с правительницей лунианцев За то, что та сотворилась с Селестой, стоило просто выстрелить птичке Клео прямо в грудь. Пернатая еще раз пронзительно крикнула и улетела прочь, подальше от острова Наконечника. На взводе поинтересовался Ора. При нем не было никакого оружия. Наверное, стратегический ход предположила Айсла. Бывшие дикие не должны заподозрить, что король Лайтларка считает их опасными. Однако прежде всего это послание для Клео. Где бы на острове Луны не была правительница, шпионила для нее синяя птица или нет, Клео все равно знала, что они на ее земле. И то, что Ора ступал туда безоружным столько раз, служило самым красноречивым посланием. Столетний турнир был игрой, а Ора по-прежнему оставался его самым сильным игроком. Пробираясь по снегу к последнему месту, Айсла старалась не думать о беловолосой правительнице. Она размышляла о сердце. Будет ли оно цветущим, как примула? Или холодным, как сердце в груди короля Лайтларка? Так близко. Они уже так близко. Айсла повернулась к Оре и обнаружила, что он за ней наблюдает. Выражение его лица было решительным, твердым, как ледяные глыбы по бокам от них. Он коротко кивнул, словно мог прочитать ее мысли. Всего одно место, и все будет кончено. Территория Виндерлендов находилась далеко за пределами Снежного Королевства Клео. В его северо-восточном углу лежал клочок земли, столь вероломно холодный, что был почти непригоден для жизни. Айсла спасалась теплом, которое источал Ора, как щитом. Король расширил его так, чтобы окутывать дикую полностью, и Мороз всего лишь пощипывал ей кончик носа. Льдины, острые как зубы, торчали из-под земли под углом, словно пучок клинков. Айсла крепко сжимала рукоять меча, настороженно осматриваясь. Изучая все вокруг и ступая вместе с Ора в лес мертвых деревьев, похожих на покрытые снегом скелеты. Они хлынули волной. Первое мгновение царила тишина, а в следующее вендерленды попрыгали с деревьев прямо на тропу и ночь взрезали крики. Показались и остальные, кто прятался за стволами, нацеливая в шею Айслы и Ора стрелы. Но она была готова. Айсла улыбнулась уголками губ и обрушилась на врага. Три ее стрелы вылетели одновременно, и каждая попала в цель. С верхних веток рухнули тела. Айсла пригнулась, уходя от клинка, что метнули в ее сторону. Затем развернулась уже с мечом в руке. Она выпотрошила мужчину, приставившего кинжал ей к сердцу. Потом провернула то же самое с высокой женщиной, которая нацелила ей в висок ржавый топор. Из свободной руки взметнулись звездочки прямо в горло мужчины, который спустя полсекунды вонзил бы клинок в спину Ора. Они легли ровной линией, словно смертоносное ожерелье. Огонь Ора зашипел, взревел, уложив сразу пятерых, чье оружие почти беззвучно попадало в снег. Одного король приморозил к дереву, другого отбросил кубарем, ударом стелларианской силы. Айсла завертелась, Стремительная, как волчок. Ее меч находил и взрезал плоть с той же легкостью, с какой зубы дикой погружаются в нежные сердца. Металл схлестнулся с металлом. Айсла со звоном отбила оружие и сразила того, кто им владел. Потом еще одного и еще. Ее сшибли с ног, и она с кряхтением ударилась спиной о землю. Та была покрыта льдом. Айсла судорожно втянула в воздух, но не почувствовала облегчения. Легкие обратились в камень. Над ней навис мужчина. Его зубы сверкали острыми краями, заточенными словно оружие. «Чтобы пожирать плоть», — сообразила Айсла. Он протянул ладонь к шее правительницы, намереваясь ее сломать. «Убить так, чтобы не повредить мясо и потом вдоволь полакомиться!» Айсла лишь смотрела в оцепенение. Подняла дрожащую руку, задыхаясь, пытаясь заставить тело оправиться от столкновения с землей. И в грудь нападавшего вошел клинок. Мужчина издал булькающий звук, подавился собственной кровью, прежде чем рухнуть на снег. За ним стоял Ора с мечом в руке. Но он же не был вооружен. Или Айсла так думала? Она с удивлением проследила, как серебряный меч исчез во вспышке искр. Ора соткал его из силы стеларианцев. Айсла даже не знала, что такое возможно. Сумев, наконец, вдохнуть, она поднялась на ноги и окинула взглядом тела, которые больше никогда не встанут. «Мертвы. Все они были мертвы». «Их больше», — быстро сообщил король. «Придут на разведку. Пойдем». Айсла взяла его за руку, все еще хватая ртом в воздух. Ора согрел ее через прикосновение, и они сорвались с места. Король почти летел, утягивая Айслу за собой. И остановился, лишь когда в их поле зрения возникло «Оно». Дерево из белых перьев, расцветающее изо льда. Ну, конечно. Идеальное место для сердца. Одинокое дерево, застывшее вне времени. Сердце может быть спрятано в перьях или даже среди корней. Айсла сделала шаг, потом еще и еще, и побежала. Наконец-то! После всего. Оно здесь, их спасение. Ее шанс стать правительницей и подругой, которую заслуживают те, кого она любила. Ора не отставал. Его жар усилился, подпитанный облегчением, что все кончено. Месяцы поисков. Столетия страданий. Айсла добралась до дерева и сразу же начала осматривать ветви. Перья оказались мягкими, как снег. Они трепетали на ветру, тихонько шурша и осыпаясь мелкими частичками. Не обнаружив ничего в кроне, Айсла устремила взгляд на корни. Сквозь лед виднелся каждый сантиметр их толстых переплетений. «Айсла!» Она снова осмотрела дерево. «И снова!» «Сердце должно быть здесь!» Бросила Айсла, перебирая перья, теперь уже неистово, отчаянно. Она грохнулась на колени, прикусывая губы от приступов боли, которые чуть ее не ослепили. Прижала ладони ко льду и всмотрелась внимательнее, изучая каждый сучок. Но в корнях ничего не оказалось. «Его здесь нет», — произнес Ора и его голос был таким же пустым, как и его глаза в тот первый вечер за ужином. Они ошиблись. Или нет, просто Лунианка добралась сюда первой. Может, когда они ступили на остров, Клео послала свою птицу в насмешку? Айсла замерла. Если Лунианка захватила сердце, в голове эхом пронеслись предостережения Сомнения Селесты, которое она пропускала мимо ушей, и Айсла, припав лбом ко льду, взвыло.